Остаток вечера вспоминается мне сейчас в виде отдельно снятых кадров, однако смонтированных вместе и составляющих единое целое. Вот я развалилась в мягком кресле, в гостиной, в позе крайне оскорбительной праздности, какой никогда бы не позволило себе находиться рядом со мной кто-нибудь еще. Любой другой человек, кроме него. Плечи почти на уровне сиденья, над ним лишь слегка возвышается голова, подушкой которой служат сплетенные руки. Вскрещенные ноги, вытянутые во всю длину, как одна конечность, пятка отбивает ритм. Музыка с богатой аранжировкой ударными льется из освещенного радиоприемника сбоку от меня на комоде твердого дерева. Мои туфли стоят сами по себе, напоминая пару лодочек, вытащенных на берег после того, как любители прогулок по воде их покинули. Сигарета лежит на ободке стеклянной пепельницы рядом с креслом. От нее вверх под самый потолок тянется дымок, будто серая, иногда раздваивающаяся нить разматываемого клубка. Обычный вечерок дома, как и сотни других до него, как сотни других, которые последуют за ним. Удовлетворенность, полное отсутствие мыслей в голове. Тут и описывать-то нечего. Так, настроение, состояние бытия, никакого действия. Когда человек пребывает в мире со всем миром, он поет. Когда же музыка уже звучит, вы просто присоединяетесь к ней. Голоса у меня сроду не было. На обычном разговорном уровне или чуть выше он уже становится музыкально неуправляемым. Однако, если я мурлычу потише, я еще могу оставаться в ключе. А в комнате все равно никого не было, и я стала подпевать исполнителю, повторяя за ним слово в слово. Вдруг я резко вскочила с кресла. Туфли так и остались стоять там, где стояли. Тонкая серая нить на мгновение заняла горизонтальное положение, затем неторопливо вернулась в прежнее и снова потянулась вверх. Я посмотрела туда, где только что возлежала и легонько провела рукой по лбу. Неужели это была я? Выходит, я так быстро переместилась в пространстве? Почему? Что произошло? Что случилось? В кресло уже не вернулась. Из комнаты что-то ушло, оставив ее более пустой и огромной, чем прежде. Вероятно, какая-то атмосфера, какая-то неуловимая внутренняя гармония, ибо все ее чистое физическое содержимое осталось. Свет по-прежнему горел, но, казалось, растерял свою яркость и тепло, как будто его умерили, остудили. Для одного человека комната была очень большая. Вокруг меня оказалось слишком много свободного места. А на дворе воцарилась темная ночь. Еще минуту назад ни о чем таком я и думать не могла. Ни с того ни с сего обнаружилось, что мне не нравится музыка. По крайней мере, именно эта подборка, которую передавали по радио, точно так же, как за столом, я неожиданно поняла, что мне не нравятся свечи. Подхватив туфли за ремешки, я прошлепала из комнаты в чулках. А свет выключила, потянувшись назад, даже не оглянувшись. На этом кадр кончается. А вот еще одни покороче. Сижу на обтянутом шелком пуфике наверху перед зеркалом в своей комнате. Шея сзади оголена, лицо как за занавесом из копны волос, переброшенных вперёд. Я их расчёсываю, ритмично взмахивая щеткой. «Щёлк!» — поднятая рука замирает в воздухе. Через пробор в волосах я только что увидела на туалетном столике небольшие складные часы в форме шатра. «Одиннадцать тридцать. Самое время ложиться спать. Обычное мое время, когда меня не задерживали против моей воли на каком-нибудь скучном приеме. А ведь мне вовсе не нужно было так резко останавливаться и перестать расчесываться ради того, только чтобы удостовериться, который час. Я все смотрела и смотрела на часы. Потом провела проборы, раздвинула волосы, открыв часть лица, повернулась и бросила взгляд в сторону кровати. Не на саму кровать, а на прикроватную тумбочку, состоявшим на ней телефоном. Потом вернулась в прежнее положение и еще раз посмотрела на скошенный циферблат. «Одиннадцать тридцать! Восемь тридцать!» Я решительно положила щетку, резко мотнула головой и занавес из волос, взлетев вверх, упал на спину, на свое обычное место. Я прошла, уселась с краю на кровать и сняла телефонную трубку. «Междугородную, пожалуйста. По личному делу. Это Джин Рид. Хочу поговорить с Харлоном Ридом в отеле Палас, сан Сан-Франциско, Калифорния». Сообщив свой номер, я вернула трубку на рычаг и только тут удивилась. «Интересно, а для чего я это сделала? Что отворится со мной сегодня вечером? И не кому-нибудь, а ему? Я же ни за что не осмелюсь ему ничего сказать. Господи, да он же расхохочется! Пожалуй, лучше отказаться от разговора, пока меня не соединили». Рука уже потянулась к аппарату, потом повисла в воздухе и вернулась на место. Казалось, рука не могла решиться, как и голова. Встав я, вернулась к пуфику, уселась перед зеркалом и принялась брать одну за другой вещи, которыми не пользовалась и не собиралась пользоваться, и снова ставила их на место, как будто производила инвентаризацию. И вдруг раздался такой знакомый, похожий на звуки и звонок. Я вздрогнула всем телом, никогда прежде не вздрагивала при звуке телефонного звонка, и вот, пожалуйста. «Есть столько вещей, которые случаются с вами впервые, особенно, когда ваш путь лежит через сумеречные области страха». Я быстро подбежала к аппарату и крепко прижала к себе трубку. Добравшись до телефона, поняла, что сейчас все, ему расскажу, буду его умолять!» «Скажу, что во все поверила!» «Пусть всего лишь в это приходящее мгновение...» «Мисс Рид?» «Мисс Рид слушает». «Весьма сожалею, но мы не можем связаться с интересующей вас стороной». Из отеля «Палас» в Сан-Франциско нам сообщают, что несколько минут назад мистер Харлан Рид ушел. Я положила трубку, совершенно упавшую духом. Потом постепенно смелость стала возвращаться ко мне. Смелость смолодушничала, зато трусость показала себя смелой. От смелости отдавала кислинкой незрелого винограда. Ну и пусть. Все само о себе позаботится. От тебя ничего не зависит, так что все к лучшему». «Ты ведь все время знала, что даже не следует пытаться это делать, и скажи еще спасибо, что не оказалась в роли хнычущей дурочки!» Выключив везде свет, я оставила лишь лампу у кровати. Комната озарилась тускло-золотистым сиянием, какое может исходить от слабо горящего камина. Я завела будильник и поставила его на тумбочку под лампой. Потом взяла книгу, которую заблаговременно выбрала и принесла наверх из библиотеки. Развязала поясок на талии и сбросила белый махровый халат. Верхний угол одеяла был отвернут, я отвернула его еще больше и забралась в постель. Завтра он вернется, ты увидишь его и расскажешь о том, что чуть не сделала сегодня вечером. Только все уже будет выглядеть совсем в другом свете, ты будешь рассказывать ему о прошлом, о том, чего не сделала. И вы оба от души надо всем посмеетесь». Щелкнув зажигалкой, я поднесла ее к сигарете, взяла книгу и откинулась назад под пятно света от лампы, напоминающее струсиное яйцо. «А, «А, Манон, Манон, реприжа авёк эсупир, иль vous causé ma mort. Отрывок из романа «Антуана Франсуа Прево. История кавалера де Грио и Манон Леско. «Ах, Манон, Манон!» — продолжал я, вздыхая. «Поздно дарить мне слезы, когда вы нанесли мне смертельный удар». Мой взгляд переместился со страницы на часы. Без 10 и двенадцать. Как раз добирается в аэропорт. Он никогда никуда не приезжал заблаговременно. Я снова посмотрел в книгу. «Элебьянта, вы заве, козе мамо». Мне пришлось перечитать еще раз. Или бентах. Ничего не получалось. Смысл не давался. Книга скользнула по покрывалу, все еще открытая. Я сняла телефонную трубку. «Еще раз междугородную. Пожалуйста, побыстрее». Говорит Джин Рид. «По личному делу». «Харлан Рид. Сан-Франциский аэропорт». «Трансконтинентал и Вестерн. Административное здание». «У него билет на девятичасовой рейс на восток». «Ах, да не повторяйте за мной! Пожалуйста, побыстрее! Это срочно!» Я положила трубку и думала, телефон так и не зазвонит. Опершись на локоти и подавшись вперед, я страшно нервничала в ожидании. Пальцы беззвучно барабанили по одеялу, сплетая на нем складки, сборки, снова и снова бегали по нему взад и вперед. Затем поднялись к волосам, которые были уже сзади, удостовериться, там ли они. В голову лезла всякая детская чепуха. «Ну, чего ты склонилась над ним так близко? Ты же мешаешь ему! Отодвинься от него, дай ему позвонить!» В нетерпении я положила руку на трубку, потом убрала ее и дважды стукнула по ней пальцем, как понукают собаку, когда хотят, чтобы она сделала что-то побыстрее. Вдруг звонок, да такой близкий, как будто зазвонили у меня в груди. «Мисс Рид?» «Да-да!» «Простите, но в аэропорту мистера Харлана Рида отыскать для вас не смогли. Девятичасовой самолет уже взлетел. На моих часах было еще без четырех двенадцать». В горле у меня пересохло, пришлось выдавливать из себя слова. «Какое сейчас точное время, оператор!» «Точное время — одна минута первого по восточному стандартному времени». В себя пришла только через десять минут. Поняла это, бросив взгляд на часы. Они показывали шесть минут первого. Я взяла их и перевела стрелки на одиннадцать минут первого, затем поставила будильник на семь тридцать и вернула часы на место в течение же этих десяти минут наверное просто тихонько сидела при свете лампы и смотрела в никуда отсутствующим взглядом во всяком случае не помню делала ли я что нибудь я выключила лампу и эктоплазма подобная света, которую она отбрасывала на подушке, исчезла однако немного погодя уже в темноте вернулась музыка музыка, которую я слушала вечером сначала слабая и неуверенная Затем погромче, как будто радиоприемник постепенно разогревался, пока, наконец, не зазвучало у меня в голове во всю мощь. Как полоумная я замолотила в темноте руками, потом взяла подушку за два уголка и плотно прижала к голове, стараясь закрыть уши. Только музыка от этого нисколько не утихла. Она ведь звучала внутри меня, так что изгнать ее подушка никак не могла, хотя незаметно ее изменила. Музыка лишилась слов и мелодии, остался один ритм, который все ослабел, пока не перешел в далекий гул двигателей самолета, летящего высоко в небе. Этот звук всем хорошо знаком. Затем и он утих вдали, а когда совсем смолк, я погрузилась в тревожный сон. Мгновение спустя зазвонил будильник, наступил день, и отец уже почти прибыл, он находился на пути домой, пора было ехать его встречать. Я подняла шторы. Солнце напоминало кусок медной руды, только что добытый из рудника. Странные мысли и страхи, одолевавшие меня ночью, ушли прочь. Не осталось ни одного уголка сознания, куда бы ни проникло солнце и не вычистило нанесенную ночью сажу и всякую муть. Заработал в полную силу закон чувств. Реально и истинно только то, что можно увидеть и услышать, что можно потрогать руками». Встав под душ, холодный как лед, я почувствовала гордость, что всегда принимаю его, даже не поеживаясь, хотя вода не просто кусалась, а сжалила. А чуть погодя, вытираясь полотенцем и одеваясь, я уже насвистывала. Внизу мне подали чашку кофе. Я выпила ее, стоя у стола уже в пальто. От всего остального отказалась, заявив, что позавтракаю вместе с ним, когда мы оба вернемся. Ехала я слишком быстро, потому что чувствовала себя так хорошо и даже не возражала бы, если бы какой-нибудь фараон просто шутки ради пустился меня преследовать. Однако этого не произошло. Проезжая через город, я сбавила скорость, чтобы никого и ничего не стукнуть, но, оказавшись за городом, снова погнала машину. Ветер приятно задувал в лицо, трепал распушившиеся за спиной волосы. В аэропорт я прибыла за пять минут до срока, Поставила машину на стоянку, вернулась и вошла в зал ожидания. На доске объявлений говорилось, что самолет прибывает в 8.30. Купив у стойки пачку сигарет, я бесцельно побродила по залу. Постояла с минуты у вращающейся полки, полистав журналы, которые не собиралась покупать. Потом, оставив их, прошла, села, с удовольствием покурила минуту-другую и посмотрелась в карманное зеркальце, чтобы убедиться, что выгляжу так, как мне того хотелось. И вдруг я подняла глаза. Вышел какой-то мужчина, взобрался на переносную лестницу и как раз снимал одну из трафаретных надписей с доски расписания. Ту самую, на которой стояла «Сан-Франциско, 8.30». Когда он вытащил ее, на этом месте ничего не осталось. Я встала, направилась к мужчине и остановила его. Он уже собирался войти к себе в кабинет с трафаретом под мышкой. «Этот самолет должен прибыть с минуты на минуту, разве нет? По моим часам уже двадцать девять». Он посмотрел на меня и покачал головой. «Опаздывает». Сдержанно бросил он и попытался уйти. Я остановила его во второй раз. «Ну и насколько же он задерживается, вы мне не подскажете?» «Чтобы встретить его, я проделала долгий путь». «Трудно сказать», — ушел он от ответа. «Но вы уж узнаете для меня». «Пожалуйста, спросите там у них. Они наверняка знают». Он вошел в офис и закрыл за собой дверь. Я осталась ждать. Наконец он появился снова и сказал... «Мы не знаем, когда его ожидать. Во всяком случае, дожидаться его здесь не имеет смысла. Лучше всего вернуться домой, а попозже позвонить нам. Возможно, мы получим более определенную...» «Но вы же обязаны знать!» Не отставала я. «Где у него последняя посадка? В Питтсбурге?» «Когда он вылетел из Питтсбурга? Можно мне войти туда на минутку?» «Простите, мисс, посторонним, вход туда запрещен». «Одну минуточку». Он снова ушел, а вышел оттуда другой мужчина. Я обратила внимание, что на лице у него нет совершенно никакого выражения, а мысли его даже, когда он обратился ко мне, блуждали где-то далеко, далеко, и это мне не понравилось. Если хотите, можете оставить здесь в аэропорту свой номер, сказал он. И я позабочусь о том, чтобы вам позвонили как только... Когда он вылетел из Питтсбурга, повторила я. Какое-то мгновение он смотрел на меня так, как будто раздумывал, стоит ли мне отвечать. Затем сказал... В Питтсбург он не прибыл. «С ним что-то случилось? Какая-нибудь беда? Когда он вылетел из Чикаго?» Человек посмотрел на другого мужчину. Он пробормотал что-то себе под нос вроде. Она имеет право знать. Все равно информацию скоро обнародуют. Повернулся и вошел в кабинет. «О самолете нет никаких сведений с 11 часов вечера по Тихоокеанскому времени. То есть через два часа после его вылета из Сан-Франциско». Человек продолжал мне что-то объяснять, но едва ли слышал, что он говорит. Ему, вероятно, как-то хотелось помочь мне, облегчить мое положение, убедить, что все будет в порядке, что они вообще еще не имеют о самолете никаких сведений, ни хороших, ни плохих. Он проводил меня до выхода из зала ожидания, когда я направилась к машине. Проводил, пожалуй, не столько из любезности, сколько из желания от меня избавиться. Это меня вполне устраивало, мне и самой хотелось поскорее остаться одной. И я снова оказалась на воздухе. Всё пронизывал тот же самый солнечный свет, окрашенный в бисквитные тона. Ваша фигура отбрасывала ту же самую темно синюю тень. То же самое, подобное зеркало голубое небо, на нём два-три облачка, как будто кто-то небрежно стряхнул с губки пену. Весь мир был такой чистый, умытый. Усевшись в машину, я завела двигатель и немного посидела. Понимала, чтобы машина тронулась, надо нажать педаль газа, но не нажимала ее. Мне казалось, это так трудно. Наверное, просидела бы там гораздо больше. Но один из работников стоянки, наконец, подошел ко мне. Он слышал, что двигатель работает, а машина не трогается. «У вас проблемы, мисс? Что-нибудь не так?» «Да нет», — мрачно ответила я. «Машина работает как часы, стоит только захотеть...» И нажав педаль газа, наглядно ему это продемонстрировала. Домой я добиралась медленно, что называется, ползла. То и дело забывалось, и тогда машина чуть не останавливалась. Потом до меня доходило, что нужно все время прилагать усилия, и я снова посылала машину вперед. От шока я как-то вся поблекла и отупела. Причем понимала, что пока еще не так уж и плохо. По-настоящему плохо мне будет, когда это помрачнение пройдет. У города был тот яркий будоражащий оживленный вид, какой придает ему ясный день. Витрины магазинов ослепительно сверкали будто подпирающие солнце зеркала. Тут и там, взмывающие вверх известковые и гранитные фасады выглядели на фоне неба так будто их только что почистили. Люди оживленно двигались, каждый погруженный в собственную лужицу темно-синих чернил, которая следовала за ним по пятам, куда бы он ни пошел. Даже сами тротуары поблескивали крошечными частицами, вкрапленной в них слюды. Я остановилась на красный свет, и мне вдруг пришло в голову, что сейчас отец должен был бы находиться на сиденье рядом со мной, в своем свободном пальто с поднятым воротником и с портфелем на коленях. Мы бы безумолку болтали. Но нет, я молча сидела в машине одна. Я повернулась и посмотрела на пустое место рядом, рука потянулась и с невыразимой тоской коснулась его. Затем вернулась на ободок рулевого колеса. Чуть дальше, на одной из площадей, я увидела грузовичок, из которого выгружали свежие газеты для киоска. Я остановилась и сделала знак киоскёру поднести мне экземпляр к машине. Он не успел еще даже разрезать бечевку, которой была перевязана толстая квадратная пачка. Происшествие уже попало в газеты. Правда, ничего такого, чего бы я не знала, там не сообщалось. Просто теперь все обрело какую-то окончательную определенность в печатном слове. А что может быть ужаснее этого? Как сообщают, пропал самолет с четырнадцатью пассажирами и членами экипажа на борту. Связь с ним прервалась, когда он находился где-то над скалистыми горами. Организуются поисковые партии. Меня захлестнула волной новой боли, которая заполняла собою самые укромные уголки души и сердца. Я скомкала газету. Опустила ее на подножку, а уж оттуда она скатилась на тротуар и снова поехала вперед. В доме уже обо всем слышали, поняла по их лицам. Но красноречивее всего оказался тот факт, что они ничего не сказали, даже не спросили, почему его нет на сиденье рядом со мной. Видно, полагали, что, умалчивая, обо всем проявляют тактичность. Вероятно, были правы. В любом случае, облегчить мою боль они бы не могли. Мне хотелось поскорее добраться до какой-нибудь комнаты и остаться одной, но сначала мне надо было пройти мимо них. Я увидела, что миссис Хатчинс смотрит на меня. «Только напрасно съездила», — сказала я, улыбнувшись ей холодной улыбкой. Заглянув на минутку в столовую, я допустила ошибку, поскольку застала их врасплох. Они как раз убирали со стола завтрак, приготовленный к возвращению хозяина. «Можете все убрать», — распорядилась я и резко отвернулась. «Может, хоть чашка кофе, мисс?» С мольбой в голосе предложила Сайн. «Нет, спасибо. Приготовьте мне Бренди, Я возьму его с собой в комнату». Когда она вернулась с Бренди, ей пришлось искать меня. Я стояла у радиоприемника. По всей вероятности, они включали его дома его возвращения. Стеклышко под полукруглой шкалой все еще источало тепло. «По нему что-нибудь сообщали?» «Нет, мисс. Миссис Хатчинс пробовать». Говорить только как печь пирог. По этой вот станции, что внизу каждый час передают новости. Пусть он все время работает на этой станции, а один из вас постоянно слушает. Пойду наверх. Позовите меня, если. если что-нибудь сообщат. Сайн тут же опустилась на корточки. На полу перед ней образовался шатер из ее юбок. Она выглядела гротескно смешной, но я не засмеялась. Полагаю, она считала, что, подвинувшись поближе к приемнику, ускорит передачу сообщения. В глазах у нее стояли непролившиеся слезы, ожидавшие лишь моего высочайшего соизволения на то, чтобы пролиться. Она была из тех, кто готов плакать с кем угодно. Мне не хотелось, чтобы Сайн плакала вместо меня, и я поднялась наверх, чтобы поплакать одной. Новости к этому часу. Фраза, которая приобрела в тот вечер особое значение. Тысячи раз, совершенно не обращая на нее внимания, я слышала ее прежде. Ее повторяли, прерывая любую другую передачу. Основная программа продолжалась только после того, как заканчивались новости. В одном я была абсолютно уверена. Теперь уже никогда не смогу слушать без содрогания эту трафаретную фразу. Просто клише будет пробуждать во мне снова и снова воспоминания о боли. И мне предстоит пережить все время. Каждый час этого дня. Медленно. Страшно медленно сменяемый другим, следующим. Впервые после возвращения из аэропорта меня, по-моему, позвали в полдень. Послали кого-то постучать ко мне в дверь и позвать меня, но я встретила посланца на лестнице, уже спускаясь вниз. Я ведь тоже внимательно следила за временем, как и они. Я вошла в гостиную, а они уже все собрались там, застыв в молчаливых позах и напряженно вслушиваясь. Миссис Хатчинс сама стояла у радиоприемника, положив руку на его угол, как будто боялась что если она уберет руку, поток откровений, который должен был последовать, тут же автоматически прекратится. Шведка Сайн снова скорчилась перед ним на полу, а может, так и просидела там все время. Еще одна служанка притулилась у стены между дверью и радиоприемником, спрятав руки за спину. Шофер занял позицию сразу же за дверью, как и подобает человеку круг обязанностей, которого не позволяет ему без нужды появляться в доме, если только его не позовут. Еще дальше, склонив голову и напряженно прислушиваясь, из двери, которая вела в ее владение, выглядывала кухарка. Рядом с ней замер Уикс, дворецкий. Я беспрепятственно прошла на середину. Видела, что они стараются не смотреть на меня, чтобы не доставлять мне лишних неудобств. Кто-то слегка пододвинул стул в невыраженном словами предложении, но я покачала головой, прошла дальше к окну и стала там спиной к ним. Новости к этому часу, последняя сводка. Никаких новых сообщений о трансконтинентальном самолете, пропавшем с 11 часов вчерашнего вечера, не поступало. На его борту находилось 14 пассажиров. Полагают, что самолет совершил вынужденную посадку где-то в районе скалистых гор. Сделав глубокий вдох, чтобы хватило сил пройти мимо них и добраться до второго этажа, я обернулась и обнаружила, что в комнате никого нет. Они все тактично выскользнули, скорее всего, по знаку миссис Хатчинс новости все еще продолжались что само по себе было ужасной пародией для тех из вас кто поздно включил свои радиоприемники повторяем новых сообщений о трансконтинентальном быстро подойдя к приемнику я выключила его затем поднялась наверх по пустой лестнице пройдя мимо предусмотрительно закрытых дверей я не плакала я вообще почти не плакала плакать можно было по мелкому горю но только не по такому Сидя за туалетным столиком, упершись в него лбом и обхватив голову руками, я терпела. Сидела тихо, совершенно не двигаясь. Маленький стеклянный пузырек перевернулся рядом со мной. Я увидела его, но не подняла. В час снова спустилась вниз, а затем в два, потом в три и снова в четыре. На мрачные сеансы совместных страданий и мук. «Новости к этому часу, последняя сводка!» «И ничего больше!» Наконец мне стало казаться, что схожу с ума. Я зациклилась на этой фразе. Она не только застряла где-то у меня в голове, но и прилепилась ко мне снаружи. И уже одного отключения приемника было недостаточно. «Новости к этому часу! Последняя сводка! Новости к этому часу!» Примерно в половине пятого в дверь робко постучали. Во мне на мгновение вспыхнула надежда, вспыхнула неожиданно и ярко. Но тут же погасло. Не успела я даже повернуться и посмотреть на дверь или подняться и дойти до нее. Уж слишком робко и неуверенно раздался стук, чтобы явиться предвестником любых новостей, плохих или хороших. Открыв дверь, я увидела за ней сайн с немым умоляющим выражением на лице, держащую чашку дымящегося кофе на маленьком подносе. Она боялась даже попросить меня взять чашку, только осторожно протянула ее мне, готовая удалиться вместе с нею при первом же признаке недовольства с моей стороны, чтобы, не дай бог, не усугубить мое горе. Что, по правде говоря, она и делала. Я взяла у нее чашку. Так быстрее всего могла отделаться от нее, не видеть нарочито скорбного выражения ее лица. А если бы отказалась, она принялась бы докучать мне своими мольбами. Закрыв дверь, поставила куда-то чашку и больше к ней не прикасалась. Пар постепенно улетучился, и она темнела там смутным пятном. Я была вынуждена признать, что в центре охвативших меня страха и горя стоит не сама авиакатастрофа и вызванная ею потеря родного человека, но тот факт, что меня заранее о ней предупреждали. Вот где таился какой-то непостижимый ужас, от которого бросало то в жар, то в холод, от которого кровь стыла в жилах. Не знаю даже, что еще. Мое кошмарное состояние нисколько не облегчало сознание того, что худшее уже позади. Не будь предупреждения, меня бы все равно сразило подобное известие. Куда уж тут деваться? Только я была бы сражена белым днем. Теперь же меня доканывала ночь собственного изготовления, ночь разума. Мой разум бурно протестовал. Подобные вещи неизвестны заранее, не могут быть известны. Это неправда, неправда». И каждый раз доносился тихий ответ. «Но ведь правда. Ты знаешь, что правда. Не позволяй своему сердцу лгать тебе. Тебе предупредили, и ты все знала». Она пришла и рассказала. Пришла к тебе и плакала. Она рисковала тем, что ее уволят. И в конечном счете она же и спровоцировала собственное увольнение только ради того, чтобы сказать тебе. «Это не так? Это неправда?» «Говорю тебе». И переворачивается стул, и падает на пол флакончик с духами, который уже перевернулся. «Я не потерплю этого, я ничему не верю!» Выходит из строя двигатель самолета, самолет врезается в гору и разбивается, но всего минутой раньше, за полминуты до того, как в моторе появились неполадки, сам пилот, сидя за штурвалом, понятия не имел, что произойдет. О том, что произойдет, не знала ни одна живая душа на борту самолета. «Так вот обстоят дела, пути Господни неисповедимы!» И ты пытаешься убедить себя, что какая-то девушка, находясь за три тысячи миль оттуда, здесь, на востоке за целых два, за целых три дня наперед знала, что случится именно таким образом? Маленькая горничная, маленькая труженица, маленькая, кто бы там она ни была. Но... И такой тихий, спокойный ответ, однако столь же безжалостный и неотвратимый, как шепот на ухо. Ну-ка, посмотри вон туда, в сторону двери. Туда, где сейчас стоит стул. В тот вечер она стояла на том месте, на которое сейчас смотришь ты. Разве не она поднялась сюда? Не она, ломая руки, подыскивала подходящие слова. «Открой стеной шкаф. Загляни под целлофановую обертку с левой стороны. Это длинное белое платье. Если ты его вытащишь, ты увидишь на нем пятно. Пятно, которое она посадила, потому что заранее все знала и боялась». Джейн, выпей немного бренди, не позволяй мыслям завладеть тобой. Пей и пей, пока не утопишь их, не изгонишь всех до единых. Напейся, если нужно до потери сознания, только не позволяй им завладеть тобой. За ними придет сумасшествие. Домашние стучали в дверь, чтобы узнать, что происходит. Я переворачивала стулья и уйму других вещей, ходила пошатываясь по комнате, обалдевшая больше от страха и поисков ответа на собственные вопросы, чем от бренди. «Нет-нет, со мной все в порядке, не обращайте внимания!» — крикнул я. «Принесите еще бренди, принесите целый, графин и поставьте у двери!» Разве не было никакого нашептывания о знании наперед? Разве тебе самой не намекали об этом пусть из вторых рук? Лгунья, трусливая лгунья! Тогда зачем же ты остановила машину, остановила и вошла в отделение телеграфа и чуть не послала телеграмму в шесть часов вечера? Зачем же ты тогда снимала телефонную трубку в этой самой комнате?» перед двенадцатью, и звонила ему в гостиницу. Зачем сняла ее во второй раз уже в двенадцать и позвонила в аэропорт, как последнее прибежище? Ты отрицаешь, что делала все это? Ты признаешь. Ну а раз признаешь, так неужели станешь отрицать, что у тебя было предчувствие? Ты признаешь, что оно у тебя было. А если признаешь, что оно у тебя было, ты же не станешь отрицать, что источником его явилась эта девушка. А ежели признаешь, что его источником явилась она, разве ты можешь отрицать, что по крайней мере она получила предостережение и пыталась передать его тебе? Бренди, скорее Бренди, столько бренди, сколько можешь проглотить! Бренди не помог. От него не стало легче. Мысль сильнее алкоголя. Он быстро сгорел и погас, как тот язычок надежды, который вспыхнул, когда раздался стук в дверь. У тебя холодные руки. Ты вся дрожишь. Больше разливаешь, чем подносишь к губам. Когда тебе было четыре или пять, и ты впервые пошла в воскресную школу, тебе рассказали все о Боге. Прежде ты о нем никогда не слыхала, но ведь не испугалась. Бог был с положительным знаком. Он означал стены вокруг тебя и крышу над твоей головой. Сейчас тебе двадцать, и ты боишься, страшно боишься. Бог с отрицательным знаком. Стены расходятся. Исчезает крыша над головой. Ты сейчас одна, ногая и очень маленькая, перед ночным ветром. Они не знают. Они не могут знать. Они знали. Кто-то знал. Кто-то прибежал, постучал в дверь и на сей раз, не дожидаясь ответа, заговорил. — Там передают новости, мисс Рит. Вам лучше поскорей спуститься вниз. Я распахнула дверь, прошла мимо них и сбежала по лестнице. Халат, что был на мне, развивался у меня за плечами, будто знамя. В руке я по-прежнему сжимала графина, о котором совершенно забыла. Я опоздала. «С 11 часов прошлого вечера!» Но все еще повторят, диктор оставался у микрофона. Вряд ли новости могли быть хорошими. Я обратила внимание, что ни один из моих домашних не сделал попытки сообщить мне, что именно передавали. Они бочком вышли из комнаты, осталась одна миссис Хатчинс, задержавшаяся в двери. Она, видимо, хотела убедиться, что ее помощь в последующие мгновения мне не понадобится. Я увидела, что по-прежнему держу в руке графин и рассеянно куда-то его поставила. Начало новостей пошло по второму кругу, и я очень низко склонила голову и притихла. «Повторяем для тех из вас, кто поздно включили свои радиоприемники». «Трансконтинентальный авиалайнер, который, как сообщалось, пропал с 14 пассажирами на борту, обнаружен примерно час назад поисковыми самолетами. Он упал в глубокий снег на склоне горы в отдаленном недоступном месте. Согласно сообщениям, никаких признаков жизни в районе падения самолета не замечено. Полагают, что все находившиеся на его борту погибли. Потребуется какое-то время, прежде чем наземные поисковые партии доберутся до места падения». Никаких сведений с борта самолета не поступало с одиннадцати часов прошлого вечера. Протянув руку, я выключила приемник. Миссис Хатчинс сделала шаг мне навстречу. Я легонько остановила ее рукой. Со мной все в порядке. Ничего страшного. Еле выговорила я. Поднимусь к себе. Она едва слышно ахнула и ушла. Не помню, как поднималась по лестнице, но до своей комнаты добралась. Дом погрузился в траур. В нем стояла мертвая тишина. На улице все еще царил день, и сияние солнца проникало в окно, будто в него просачивался тальк. Только это уже была приходящая яркость, которая предшествует затуханию. На мгновение стремится превзойти самое себя, а потом умирает. Так вновь ярко вспыхивает пламя от спички, прежде чем окончательно погаснуть. Двигаясь по комнате, я несколько раз на ходу увидела собственное отражение в зеркале, что и подсказало мне, чем именно занимаюсь. Готовясь к отъезду, уже надела платье, а сейчас вытаскивала из шкафа пальто, снимала шляпу с небольшой деревянной вешалки. Не уверена, что с самого начала знала, куда собираюсь, поехать и что сделать. А может и знала разум это не печатная страница к которой можно вернуться когда какой то определенный пассаж уже остался позади небрежно нацепив шляпу на голову и перекинув пальто через руку я вышла и закрыла дверь своей комнаты потом порывшись в сумке удостоверилась что ключи от машины лежат там и вот теперь то уже определенно знала как собираюсь поступить не знала лишь зачем и что мне это даст Не став спускаться вниз по лестнице, я направилась к задней части дома по верхнему коридору, а, добравшись до двери комнаты, миссис Хатчинс дважды стукнула по ней ноготком. Звук вышел слабый, тикающий, но она, должно быть, услышала его. «Войдите!» — откликнулась она, и я открыла дверь и вошла. Она сидела в качалке у окна и смотрела на улицу. Ее поза, прежде чем она увидела меня и отодвинулась от окна, наводила на мысль о меланхолии. Чувство потери, пусть и не такое острое, как мое собственное, было, во всяком случае, не менее искренним. Склонив голову на бок и подперев щеку ладонью, как при зубной боли, она устремила невидящий взор в пространство. На коленях у нее лежал носовой платок, которым ей пришлось только что воспользоваться. При моем появлении миссис Хатчинс тут же встрепенулась, и от прежней горестной позы ничего не осталось. Выставлять чувства на показ было противно ее натуре. Она встала и вопрошающе посмотрела на меня. «Грейс, у вас есть адрес той девушки, что работала здесь? Если есть, не могли бы вы дать его мне?» «Эйлин?» — спросила она. «Эйлин Магуайр?» «Да, есть». На лице ее ничего не отразилось. Она прошла к своему письменному столу и выдвинула ящик. Грейс была аккуратным человеком, у нее все лежало на своем месте. Она, похоже, держала нечто вроде картотеки на всех, кто работал на нас в прошлом и в данное время. Раньше мне как-то не приходилось вникать в то, как эта маленькая женщина управляет нашим домом. Немного погодя, экономка уже держала в руках небольшую карточку. «Дать вам адрес? Или, может, хотите, чтобы я связалась с ней сама?» «Нет», — сказала я, — «хочу поехать туда сама». «Это в городе». Она зачитала с карточки название улицы и номер дома. «Холден-Стрит, 112». «Спасибо», — запомнила. Убрав карточку, Грейс окинула меня таким многозначительным взглядом, что я, прежде чем выйти на мгновение, задержалась. «Вы хотите что-то мне сказать?» Она проговорила, едва слышно. «Не ходите туда, Джин. Скорее всего, ваш визит ничего хорошего не даст». Мне стало ясно, что она знает, почему я выгнала Эйлин. До сего момента я не была уверена, известна ли о причине увольнения кому-нибудь из слуг. «Куда-то мне все равно надо пойти», — ответила я. «А больше мне пойти некуда». Закрыв за собой дверь, я спустилась по лестнице притихшего дома и вышла. Выгнала машину из гаража и отправилась в дальний путь в город. Золото вечера уже потускнело. Оказалось, я столького не знаю. Я улицы с таким названием сроду не слыхала. Без посторонней помощи мне бы ее ни за что не найти. Подкатив к постовому полицейскому на главной площади, я высунулась из машины. Ищу Холден Стрит! Не подскажете, как туда добраться? О, это на окраине города, протянул он. Бросил взгляд на мою машину, потом на меня, словно пытаясь понять, что мне нужно на такой улице. Потом махнул собравшимся за мной машину, чтобы объезжали. «Вот что! Поезжайте прямо по третьей улице, а там увидите, она отходит от третьей где-то в самом конце». Мне казалось, что я ехала по широкому уродливому каньону бесконечно долго, мимо кирпичных труб пивоварни, мимо угольных складов и мрачно поблескивающих газгольдеров, огороженных проволочной сеткой. Неожиданно загорелись фонари, но они лишь подчеркивали серое однообразие широкой улицы. Фонари стояли так далеко друг от друга и уходили двумя долгими рядами в такую даль, что из-за них улица казалась еще более пустынной и заброшенной. День умер, и эта часть города послужила ему кладбищем. На западе низко навис желтый мрак. Кое-где небо было золотым, большей же частью будто испачкано сажей, как на сделанных углем размытых набросках домов и уличных видов. Я снова спросила у водителя грузовика для перевозки льда, подавшего машину под погрузку, и он объяснил мне, где свернуть и как добраться до Холден-стрит. А немного погодя, я так и попала на эту улицу. Фары моей машины проложили по ней большой яркий шрам, осветивший ее ярче, чем когда-либо прежде. После района, по которому я только что проехала, этот оказался не совсем тем, чего ожидала. Улица была бедной, да, страшно бедной но вовсе не заброшенный и не грязный на ней даже лежала печать некоего благородства в общем трущобами тут и не пахло вдоль нее стояли многоквартирные дома все одного размера одной формы одной высоты где начинается один дом и кончается другой давали понять разве что подъезды часто появляющиеся в темноте каждый отмечен небольшим крыльцом с железными перилами и коротким пролетом ступенек на окнах там, где свет за ними придавал им глубину, аккуратной занавески. Стекла блестели чистотой, на многих подоконниках зеленили горшки с геранями. Любой, склонный к точным социальным определениям, сказал бы, что это район, где верхи низшего класса соседствуют с низами среднего. Я отыскала нужный мне номер дома, остановила машину, выключила фары и посидела, немного высунув руку из окна. Из ближайшего подъезда выскочила маленькая девочка и пронзительно крикнула в темноту. «Тайни! Мама велит тебе немедленно идти домой, иначе она тебе всыпит за то, что за тобой приходится специально посылать!» К ней присоединилась другая фигура. И после непродолжительной и оглушительной перебранки они обе скрылись в доме. На улице снова стало тихо. По тротуару, шаркая ногами, прошел какой-то мужчина, явно уставший после работы. С праздным любопытством он бросил взгляд на меня и на неподвижную машину и вошел в подъезд, перед которым держал и я. Моя опущенная рука стукнула под дверце. Я подумала, только не здесь, ни в одном из этих домов зарождается знание о том, чему суждено произойти. Нет, должно быть, я ошиблась, должно быть, приехала не туда. Однако же самолет разбился. А одна из девушек с этой улицы сказала мне что так будет еще до того, как он вылетел. Выбравшись из машины, я постояла в нерешительности. Что именно мне от нее нужно, хотелось мне знать. Что я ей скажу? Я обнаружила, что держусь за край дверцы машины обеими руками. Оттолкнулась от нее... И какая-то неведомая сила, казалось, заставила меня пересечь тротуар, подняться по ступенькам крыльца с железными перилами и войти в общий подъезд. Внутри было освещено хоть и слабо, но все же достаточно, чтобы разглядеть кнопки звонков. Под ними стояли фамилии, и одна из них — Магуайер. Она была вторая со стороны улицы, и я решила, что квартира находится на втором этаже. Не нажав на кнопку, попробовала входную дверь, и та открылась. Стараясь особенно не шуметь, вошла и поднялась по стертым от времени ступенькам. Наверное, боялась, что меня не впустят, если я объявлю о себе снизу. Такая мысль у меня не возникла, но ведь что-то же удерживало меня от того, чтобы нажать на кнопку звонка внизу. Добравшись до небольшой прямоугольной площадки, где кончался лестничный марш, я остановилась перед дверью. Идти дальше мне стало страшно. И в то же время возвращаться назад мне и в голову не приходило. До меня доносились... Разные домашние звуки, то приближающиеся, то удаляющиеся. Обычные бытовые звуки, не резкие, не ни громкие, ничем не примечательные. И я вдруг постучала, даже толком не осознав, что делаю, будто моей руке передался какой-то судорожный импульс. И услышала женский голос: "Пойди посмотри, кто там". Дверь довольно резко распахнулась, На пороге возникла девочка лет двенадцати, загородив с собой весь проем и глядя на меня. «Здесь леди! Вся такая разодетая!» — доложила она, не сводя с меня глаз. Большая рука неожиданно схватила ее за плечо, нетерпеливо, но не грубо отодвинула в сторону, и вместо девочки, словно на экране волшебного фонаря без всякой связи, поменялись слайды, в дверях появилась полная женщина сорока с лишним лет. Она принялась вытирать руки о передних скорее, как мне показалось, выражая таким образом любезное со мной обхождение, нежели потому, что их действительно нужно было вытереть. «Здесь живет Эйлен Магуайр?» — спросила я. «Да, мисс, здесь». Она вспомнила о своих волосах и с какой-то нервной быстротой отвела назад прядь, что свидетельствовала о желании всячески угодить. «Нельзя ли мне с ней поговорить? Всего несколько слов, пожалуйста». Она еще не пришла с работы? Мы ждем ее с минуты на минуту, сказала женщина все с той же угодливой торопливостью. Так она, видимо, пыталась смягчить мое разочарование. Потом, будто этого недостаточно, громко крикнула через плечо. Катрин, сколько там набежала на часах? И даже не дожидаясь ответа, продолжала, как бы извиняясь. Она немного опаздывает. Наверное, пришлось долго ждать автобуса и гостеприимно распахнула дверь пошире. «Входите, будь добры, и посидите». Общий фон, представший моему взору, с такой полнотой соответствовал самой женщине и вообще этому зданию, а может, мне лучше сказать, моим впечатлением о них обоих, что, как ни парадоксально, он чуть ли не показался мне искусственно придуманным. Придуманным с целью намеренно подчеркнуть, навесить ярлык на весь образ жизни, с тем, чтобы в нем нельзя было ошибиться просто заглянув в открытую дверь. Не знаю уж, какой другой аспект с учетом окружения он мог бы хорошо представить, я лишь знаю, что он до того пришелся кстати, что поразил меня чуть ли не как странный. Вы ожидаете отклонения, а тут, что называется, самая высокая норма.